Гламурное фото на обложке. Это был файл с фотографиями, теми, что сделал Роман. Серафима не могла поверить своим глазам. Верстовский сказал, что фото будут готовы не скоро, потому что фотограф очень занят и освободится не раньше, чем через месяц. Оказывается, и тут соврал. Совсем за дуру её держат. Княжич тоже молчал, рассматривая фото. На них была совсем другая Серафима. Не та девушка в футболке и джинсах, которую он знал. В чёрном с вычерными ножками кресле, небрежно откинувшись, сидела настоящая светская дама в вечернем платье. Обнажённые плечи, на которые падали тщательно уложенные локоны. Расслабленная рука на золочёном подлокотнике. Носок узкой туфельки. Всё было незнакомым и чужим. Даже лицо, которое, как ему казалось, он мог нарисовать с закрытыми глазами, совершенно иное. Высокомерные полукружия бровей, ироничный изгиб красно рта и взгляд левицы, решившей отдохнуть после охоты. Это кто вообще? Его рыжуха? Огородница и садовница? Та самая, с кем он только что? Да к этой леди он и близко не подошёл бы. Михаил посмотрел ещё несколько снимков и вдруг почувствовал себя полным кретином. Выходит, он её совсем не знает. думал, что она такая, а она вообще другая. Вернее, может быть, другой. Загадочной, таинственной, саксопильной, одним словом, великолепной. Серафима великолепная. Вот как отныне следует её называть. Вопрос в том, нужен ли такой женщине какой-то автослесарь, пусть и в собственной мастерской. Сбитый лётчик, как сказала по телефону Алла. И пусть никаким лётчиком он себя не чувствовал. Но, кажется, этой женщине на снимке он не подходит ни разу, эпично и по глубине размышления прервала Серафима, ткнувшая его в бок. Смотри, Миш. Он посмотрел. В отдельном файле была ещё одна фотография. Тоже кресло и Серафима в той же самой позе, но позади неё, опираясь на спинку, стоит Верстовский. На нём ослепительно белая рубашка, И синий в тон платью Серафимы, галстук-бабочка. Как вы вместе фотографировались? спросил он, удивляясь, с каким выражением на лице стоит Верстовский. Словно в лотерею выиграл. Серафима подняла на него очамилый взгляд и покачала головой. Не было его. Я часов 5 позировала. Опупела совершенно. Роман как раз снял меня, когда я поняла, что сейчас свалюсь замертво в этой студии. Видишь, Сижу, как будто в обморок хлопнуться собираюсь. Выглядело всё совершенно по-другому. Но княжича интересовала сейчас совсем не это. Напомни, откуда вообще взялся этот роман? Ну, то есть, расскажи ещё раз, как возникла идея насчёт фоток. Верстовский сказал, что ему нужен предлог для встречи с фотографом. Вот и придумал заказать фотосессию для племянницы, которая хочет стать моделью. А зачем ему нужен этот фотограф, не сообщил? Серафима дёрнула плечом. Какобы дело у него, но нужен повод, чтобы подкатить невзначай. Княжечки внул. Я так и думал. Он хотел, чтобы фотограф сделал коллаж, совместное фото. А зачем ему это? Вопрос, пожалуй, самый главный. Ответа на него мы пока не знаем. Он посмотрел в тревожные глаза сидящей рядом, но уже как будто чужой девушки. Давай посмотрим остальные файлы. Вдруг что-нибудь поймём. Серафима открыла следующий и вскрикнула. «Господи, да что же это?» Это было в фотообложке журнала «Парфюмер». Тот самый снимок, где Верстовский и Серафима сняты вместе. Но под ним написано «Молодой парфюмер, создавшая нишевые духи, интрига» со своим наставником, знаменитым Константином Верстовским. «А что такое нишевые?» Странно глухим голосом спросил княжеч. эксклюзивные, то есть редкие, ответила Серафима, не отрывая взгляда от картинки на экране. А ты что, в самом деле их создала? Серафима медленно покачала головой. Что происходит, Миш? Зачем он придумал такое? Чего ему надо? Княжец молчал, и ей вдруг стало страшно. Кто такой Верстовский? В какие игры он играет? Во что хочет её втравить? или уже втравил, просто забыл об этом сообщить. Михаил тоже всматривался в обложку и размышлял. То, что Верстовский использовал Серафиму в тёмное, понятно. Остаётся выяснить, в каких целях. Взять эту сволочь за грудки и вытрясти из него всю душу. Завтра он встретит его на станции, отведёт в уютное место и прижмёт как следует. Сволочь заманил девчонку в паутину. Понял, что честная и наивная. поверит всему, что ей скажут. Гад. Думая о Серафиме, он распылялся всё больше и вдруг одёрнул себя. Нельзя давать волю эмоциям. Он стоит на старте. До финиша ещё очень далеко. Если позволит чувствам захлестнуть мозг, проиграет. А проиграть он никак не может. Только победить. Ради Серафимы великолепной. Нет, просто ради любимой женщины. Его рыжухи Сбросим фотки мне на почту. Нам нужны доказательства для разговора с Верстовским. Он отправил снимки, выключил ноутбук и убрал в ящик. Навели порядок. Серафима молча убрала на столе и двинулась к выходу. Глядя на её понурую спину, Михаил пошёл следом. Он сделает всё, что угодно, но никому не позволит её обидеть. Великолепная или простая, неважно, потом разберёмся. Они дошли до середины коридора, Как вдруг Серафима остановилась. Я не хочу тут оставаться. Не могу. Михаил пожал плечами. Я и не собирался тебя тут оставлять. Серафима взглянула благодарно. Вещи соберу. Подождёшь? Нет, убегу. Хотел сказать он, но просто кивнул. Она бросилась в комнату, лихорадочно покидала в сумку самое необходимое и кинулась обратно, словно боялась, что он передумает. Позвони Верстовскому. И скажи, что поехала навестить двоюродную тётю, чтобы он ничего не заподозрил. У меня нет никакой тёти, и он об этом знает. Тогда подумай, к кому ты могла поехать с ночёвкой. Если только домой, неуверенно сказала Анна. Княжец удивлённо приподнял брови. Ну и отлично. Скажи, что хочешь проверить, всё ли там нормально. Не влезли ли воры. Не прокатит. Он знает, что там живёт один человек. Серафима быстро взглянула и опустила глаза. Один человек, бывший муж или не бывший. Он ничего не спросил, но сразу было видно, что напрягся. Миш, не думай ничего плохого. Просто мои дом отжали чёрные риэлторы. Один из них мой бывший парень. Я тебе потом всё расскажу подробно. Ладно? Значит, мне к кому ехать? Княжич старался, чтобы его голос звучал спокойно. Серафима покачала головой. Но вдруг вспомнив что-то сказала. У меня в магазине подружка была, хорошая девчонка. Недавно замуж вышла. Звала отметить и нам уже посмотреть. Ты говорила о ней Верстовскому? Да, радостно кивнула она. Отпрашивалась даже, но он не пустил. Сказал, что только в ноябре, когда закончится огород. Добрый дядя, хмыкнул Михаил и показал глазами на Сотовый. Звони.